Глава 28 Когда самолеты пролетели, Роберт Джордан и Примитиво снова услышали стрельбу, и Роберту Джордану показалось, что он снова услышал удары своего сердца. Облако дыма плыло над кряжем последней видной ему горы, а самолеты казались тремя пятнышками, удалявшимися в небе. Наверное, свою же кавалерию разбомбили к чертям, А сорду и его людей так и не тронули, сказал себе Роберт Джордан. Эти проклятые самолеты только страх нагоняют, а убить никого не могут. А они еще дерутся, сказал примитиво, прислушиваясь к гулким отзвукам выстрелов. Во время бомбардировки он вздрагивал при каждом ударе и теперь все облизывал пересохшие губы. Конечно, дерутся, сказал Роберт Джордан. Самолеты ведь никого убить не могут. Тут стрельба смолкла и больше он не услышал ни одного выстрела. Револьверный выстрел лейтенанта Берендо сюда не донесся. В первую минуту, когда стрельба смолкла, это его не смутило, но тишина длилась, и мало-помалу щемящие чувства возникло у него в груди. Потом он услышал взрывы гранат и на мгновение воспрянул духом. Но все стихло снова, и тишина длилась, и он понял, что все кончено. Из лагеря пришла Мария, принесла оловянное ведерко с жарким из зайца, приправленным густой грибной подливкой, мешочек с хлебом, бурдюк с вином, четыре оловянные тарелки, две кружки и четыре ложки. Она остановилась у пулемета и положила мясо на две тарелки для Августина и Эладио, который сменил Ансельмо, и налила две кружки вина. Роберт Джордан смотрел, как она ловко карабкается к нему на его наблюдательный пост с мешочком за плечами, с ведерком в одной руке, поблескивая, стриженной головой на солнце. Он спустился пониже, принял у нее ведерко и помог взобраться на последнюю кручу. — Зачем прилетали самолеты? — спросила она, испуганно глядя на него. — Бомбить глухого. Он снял крышку с ведерка. И стал накладывать себе в тарелку зайчатины. Они все еще отстреливаются. Нет, все кончено. Ох, сказала она, закусила губу и посмотрела вдаль. Мне что-то есть не хочется, сказал примитиву. Все равно ешь, друг, сказал ему Роберт Джордан. Кусок в горло не идет. Выпей, сказал Роберт Джордан и протянул ему бурдюк. Потом будешь есть. «Всякая охота пропала после Эль сказал Примитиву. «Ешь сам, у меня никакой охоты нет». Мария подошла к нему, обняла его за шею и поцеловала. «Ешь, старик», — сказала она. «Надо перечь силы». Примитиву отвернулся от нее. Он взял бурдюк, запрокинул голову и сделал несколько глотков, вливая себе вино прямо в горло потом положил на тарелку мясо и принялся за еду. Роберт Джордан взглянул на Марию и покачал головой. Она села рядом с ним и обняла его за плечи. Каждый из них понимал, что чувствует другой, и они сидели так. И Роберт Джордан ел зайчатину, не торопясь, смакуя грибную подливку и запивая еду вином, и они сидели молча. Ты можешь оставаться здесь, гуапа, если хочешь, — сказал он, когда все было съедено. Нет, — сказала она, — надо возвращаться к Пилар. Можешь и здесь побыть. Я думаю, теперь уже ничего такого не будет. Нет, надо возвращаться к Пилар. Она меня наставляет. Что она делает? Наставляет меня. Она улыбнулась и потом поцеловала его. Разве ты не знаешь, как наставляют в церкви? Она покраснела. Вот и пилар так. Она опять покраснела. Только совсем про другое.